Вот в той подборке Лескова, которую мы сейчас заслушали, зачитали, выслушали и вспомнили, присутствуют все его христианские тексты, кроме, пожалуй, Левшина, просто потому, что Левшу уже действительно все знают наизусть. И, наверное, имеет смысл напомнить, чем объясняется такая некоторая странная что ли двусмысленность места Лескова. в русской литературе. Он оказался в числе классиков второго ряда. Ну, разумеется, рядом с Тургеневым и даже с Гончаровым его никто не поставит. Он как-то в одном ряду с Глебом Успенским, может быть, с Памиловским, может быть, с Решетниковым, может быть, даже с Григоровичем, хотя Григорович, конечно, писатель классом ниже. Он как-то оказался действительно недооценённым, и если угодно, настоящая слава его он остала только в XX веке. Почему? Потому что в XX веке выплыли наружу те черты русского характера, о которых говорит Лесков. Скажу больше. Лесков потому и оказался писателем э XX и даже вот как ни странно, XXI века, что в XIX и в XX всё ещё считалось, что социальное в человеке очень важно. Важен его социальный статус, его убеждения, его имущественное положение, его общественная деятельность, а всё врождённое национальность, место рождения, семья, Всё это преодолимо. Да, у нас в СССР говорил Лысенко: рождаются не люди, а организмы, людьми их делают уже потом воспитание и классовая борьба. Так вот в том-то и дело, что Лысков это гениальный живописатель врождённого российского характера, который непреодолим. российских нравов и обычаев, которые неизменны, которые остаются теми же на протяжении последних трехсот, а то и пятисот лет. И вот что удивительно. казалось бы, Россия так радикально изменилась: сначала от коммунизма, потом от его падения, сначала от научно-технической революции, потом от происходящей сейчас биологической революции. Но, казалось бы, такие грандиозные изменения нет, она оказалась всё той же, и происходит всё то же, и нравы всё те же, и большинство ситуаций Лисковских абсолютно приложимо к сегодняшней России. То есть национальный характер и особенности этой почвы оказались сильнее, чем все внешние перемены. Мы сегодня ведём те же споры, которые ведутся у железной воли. А вот действительно, почему русских нельзя никогда победить и пересилить, и почему любое рациональное сознание, непреднемецкое, в России традиционно проваливается, традиционно пасует. Почему герой О червонного странника действительно самый типичный русский национальный характер, да, потому что он, во-первых, плывет абсолютно по ветру своей судьбы, абсолютно доверяет Богу. Вот это доверие к Богу, или если паэдогностически это сформулировать, доверие к судьбе, это абсолютно законная русская черта. И именно необходимости такого доверия писали здесь все от Толстого, Достоевского, потому что э как-то любые попытки делать свою судьбу с помощью железной воли в России проваливаются, а вот в Давирии оно как бы всегда Выводит всегда выносить на поверхность проблему в том, что в России действительно всё ходит довольно кривыми путями, история её нелинейна, вследствие поступков нелинейна. Ну нелинейная такая страна, похожая на сеть московских переулков, где совершенно не глядя можешь войти в одно пространство выйти из другого. Вот эта кривизна русской сети и удивительная такая изгибчистость русских путей, она у леску как раз великолепно отражена. Правда, надо заметить и то, что русские характеры по Лискову, они действительно очень чётко разделяются на совершенно аских грешников и совершенно изумительных праведников. Нам скажут, что в последние годы своей жизни Лисков признавался, что ему больше всего хочется писать о праведниках, о людях не от мира сего, а людях таких, как герои его Сабарян. э как Дмитрий Ахилла. Его интересуют люди, э как говорится, божевильные, то есть находящиеся в божьей воле, и поэтому, ну, собственно, божевильными на ну, Украине называют сумасшедших, а не немного безумные. Конечно, очарованный странник не вполне адекватный персонаж. Вот этот голован прежде всего потому, что для него как-то убить человека не такое уж большое событие и не зря с убийством начинается его история и десять лет в плену проходить на корачках или на подоконках ногах он может вынести и может выбросить пять тысяч на цыганку ну то есть у него действительно какое-то Удивительное э, отсутствие заднего ума, да, в общем, удивительное отсутствие расчёта вообще. Это человек, живущий таким. В волшебном стихийном пару уме воли Божьей. Вот в России это очень заметно. Люди гениально одарены, одарены невероятной физической мощью, поразительной выносливостью, многими иными талантами, потому что не мало того, что он гениальный кнэр, он ещё и великолепный работник во всех абсолютно сферах жизни. Но при этом у него какая-то клиническая неспособность хоть мало позаботиться о собственной жизни. И, тем не менее, он всегда да, именно потому, что он предаёт себя воле бужий. А Россия страна действительно такой причудливой, жестокой и безумной бюрократии. Вот об этом рассказывает человек на часах, потому что часовой не имеет права отойти на полшага, протянуть ружьё человеку, спасти его, потому что это может немедленно привести его к проведению через строесбиение шампалями, может быть, к расстрелу. Но при этом так сходятся обстоятельства, так расположены звёзды, так действуют должностные лица, что всё вместе приводит к спасению, и даже, в общем, и Господь Бог был бы доволен. Конечно, лишь куфранизируют, но ведь ирония-то тут, соответственно, в чём? том, что э Бог, как ни странно, создал эту страну именно затем, чтобы в ней не исполнялся ни один закон. И это суммное неисполнение даёт в результате гуманные поступки, чудеса, удивительные просветления, и главное, что все довольны. Вот это удивительная такая среда, где свой своему всегда рад и всегда учует и всегда им доволен, потому что все с каким-то тайным подмигиванием друг на друга глядят. Все понимают, что законы бессердичны, и потому их надо обходить. И все их обходят с великолепной хитростью и с большим удовлетворением для своего часла и им стоимства. А правда бывает здесь и совершенноский характера, и это вторая сторона русского чудачества и русского а, удивительного Душевное складывать, а вот буду рассказывать о леди Макбетн сенского уезда. Конечно, э название это восходит от части к Тургеневскому степному королю Лиру, доказывая, что Россия страна шекспировских страстей, но ну, как правильно, собственно, сказал Андрон Кончеловский, Россия шекспировская крестьянская страна, действительно страна крестьянских диких, масштабных, тёмных э злодейств и таких же крестьянских масштабных добродетелей. Страна прежде всего очень архаичная. Но э вот как бы изнанкой такого доверия к Богу, такой божевильности является полное отсутствие нравственного чувства, полное отсутствие совести. Ведь, кстати сказать, и Голан так -то кается только тогда, когда испытывает похмелье, а по большому счёту, он как не кается не в том, что Манашку убил, помните, в самом начале. Ну вот единственное, что Грушу он убил, ему жаль, конечно, но она ведь сама попросила, и так надо было. И как-то она так исчезла, что даже, видимо, и как будто Господь забрал. А он выступает не более, чем орудием, поэтому она и охранила его, махала над ним крылышками, когда он переплывал вот эту реку. Тут как раз изумительная лесковская художественная мощь при изображении её души. Сначала совсем девочки, а потом это как бы душа уже выросла там, такая замечательная совершенно народная фантазия. Ну вот изнанкой этого такого такой странности русской души, изнанки вот этого полного отсутствия рефлексии является случай Ксерены Исмаиловой, которая действительно просто искренне не понимает, что она такого плохого дела. Я очень скучно жилось у мужа. Ой, то она сначала сделала своим любовником Сергея, потом отравила свёкра, потом придушила мужа, потом убила мальчика, и всё это как-то так естественно самой сделалось, но а что ей сказать? Было терпеть, и потом с такой же, в общем, хотя и с трагической решимостью убила Сонетку, не особенно задумываясь о пытке, а о том, что Сонетка -то в этой ситуации меньше всех виновата. И вот именно может быть обытый а такой без совестности какой-то органический, тоже врожденный, тоже очень местный. Шестакович написал Катерину Исмаилову и опера с ее невероятным трагизмом, с каким страшным, да, с каким-то диким нагромождением мужесов. Она и вызвала сталинское негодование именно потому, что, может быть, говорила о русской душе какую-то слишком горестную правду. Какая из сказано знаменитая ария Катерины Исмаиловой в лесу? Самой чаще есть Черное озеро. Эту арию невозможно, в общем, слушать без ужаса. И, конечно, опера. Ктерина Измайлова, которая в первой редакции называлась Леди Макбет Мценского уезда, во второй вот так, чтобы как-нибудь отличаться. После довольно несточительных внесённых поправок она пережила воскрешение в шестидесятые годы. Вот эта опера, конечно, раздражила Сталина, не физиологизмом, не эротическими эпизодами, даже не авангардным языком музыки, а тем, что там действительно сказана какая-то очень ужасная, очень неожиданная правда о русском характере. Ведь казалось бы, в центре этого текста, этой очерка стоит характер удивительно сильный и цельный. Не случайно там, помните, вот сила не человек есть, а его сила, я в девках Страй Силена была. Это сильная женщина, да, но именно цельность этого характера есть, пожалуй, самое страшное. Не очень-то дорого стоит в России человеческая жизнь. И это, как ни странно, входит в набор национальных добродетелей. Вот постников рискуют собственной жизнью спасать человека. Вот голован множество раз, рискуя собою, спасает людей и губится такой же лёгкостью. А вот и левша совершенно о своей жизни не думает, и её не жалеет, и гибнет глупо. Надо сказать, что у Лескова встрекает удивительный портрет этой русской души, которая при цельности своей удивительным образом не заботится ни о своей, ни о чужой жизни. И вот, кстати говоря, в истории Гуго Пекторалиса, которая в сущности есть история двух идиотских смертей, а в этой комической истории, которую невозможно без смеха перечитывать, э, первое, что бросается в глаза, Это абсолютное безразличие людей к смыслу того, что они делают, ну и, соответственно, к смыслу и цене собственной жизни. Гуго Пекторалис, конечно, карикатурный немец, но просто Замечательная эта история, она очень наглядно показывает, чего в России делать нельзя. В России нельзя руководствоваться законом и строгим смыслом, со страданиями можно стихийными таким приступами милосердия, да, буйными припадками страсти, какими вот руководствовался этот, значит, князенька, который грушу полюбил, или сам Голован, который деньги на нее спускал, да, наверное, можно. А руководствоваться можно, э, хмельными какими-то соблазнами. И герои Лыскового очень много пьют и находят в этом существенное утешение. Нельзя руководствоваться прагматикой. Понимаете, доброе дело здесь может быть просто грёдено, и даже злое может удаться, когда каких-то до какого-то момента всё удавалось Катерине Измайловой. Нельзя делать только одного. Нельзя рассчитывать, потому что как только ты начинаешь Поперёк вот этой аморфной такой зыбкой структурой переть со своими железными правилами, то и железные правила либо ржавеют, либо проваливаются в болото, либо сам ты, как мордовский бог, сидишь посреди реки, и тебя надо извлекать оттут с помощью исправника. Это Лисковское понимание русского такого несколько безалаберно, а оно очень сказывается и на всём остальном его творчестве. Вот два его романа "Некуда" и "На ножах" не только не принесли ему славы, но сам его литературный местебницкий сделался символом доносительства, на что он ещё дополнеть на обидился. Он никогда не сотрудничал с властью, сделал и символом клеветы. И он, собственно, поклялся романов больше не писать, и у него действует для романов совершенно нет таланта. Надо сказать, что и очарованный странник вызывал преиз жизненную критику главным образом тем, что это произведение такое рыхлое, аморфное. Вот прекрасное такое э, термин английский "fraibility" рыхлость. Вот эта рыхлость там торчит из каждого слова. Действительно, сюжет такой свободный. Там местами даже и в "Железной воле" кажется, что как-то это, ну, но ну, все-таки длинновато. Есть там какие-то лишние ходы, все это можно было сделать. Короче, хотя каждая страница бесценна. Вот в том-то и прелесть, что Лисковская проза, она так же бесструктурна, как и бесструктурно русская жизнь. И именно поэтому он разбивает её на короткие главки, пытаясь какую-то структуру намечить, но это не получается. Как раз э рыхлость этой антироманность, нероманность русской души это и есть то, что вынесшено на поверхность Лысков. Как ни странно, это очень нагло ему сказал, что касается его Романов, то ведь нельзя сказать, что некуда или на ножах, это антинигилистический Роман. Это Романов скорее о том, что в России любые убеждения перерождаются в свою противоположность. Это Романов о том, что в России нельзя иметь ума отрицательной идеи. нужно то органическое идущее от живота чувство жизни, которое есть в Лыскове, которое есть в его левше, во всех этих неумелых умельцах, во всех этих безрассудных мастерах. Пожалуй, единственный случай, когда человек у Лыскова обладал и представлениями о чести, и профессионализмом, и некоей структурированностью. Это случай тупеиного художника. Вот этот тупеиный художник, который влюблен был в крепостную актрису, который сумел выслужиться, дослужиться до офицера, приехал ее выкупать и непременно выкупил бы ее всю жизнь, был бы счастлив. Но рассказ-то именно о том, что именно в этот критический момент в шаге от вашего счастья вас зарежет пьяный бандит. Пьяный идиот, который даже не сумеет спрятаться сам и спрятать свои деньги. Так вот, э, единственный герой, который владел собой, который сумел сделать свою жизнь, у которого есть в руках конкретная профессия, он прикмейкер, да, тупойный художник, у которого есть честь, достоинство, структура этого героя убивает вот эта самая идиотская внезапность, случайность, бесструктурность русской жизни. И женщина, которая всю жизнь по ним плачет, находит в водке единственное утешение. Вот пососать флакон, пососать из флакончика – это все, что остается. И не зря Лескова замечает, что это самые горькие поминки, которым он был свидетелем. Надо сказать, что тупейный художник действительно потрясающий силы рассказ, и при этом это единственный рассказ Лескова сентиментальный, единственный рассказ, где герои жалко. Потому что даже вот в человеке на часах, ну не жалко Пусникова. То есть всё обошлось. Мы же понимаем, что могло быть гораздо хуже, то добавка он получил фунт сахаро и четверть фунта чая и был много доволен. Вот э единственный человек, который не был много доволен тем, что его высекли, единственный герой, в котором жила вот эта структура, этот внутренний стержень личности. Он гибнет так по идиотски, за ночь, ночью, да, накануне того, как должен а возлюбленную спасти, правду уже и обезножившую и посидевшую, и отомстить наконец своим мучителям. Вот это тоже очень важная такая черта в России, ничего нельзя планировать, потому что в любые твои планы всегда вмешивается иногда тупая, иногда благая сила судьбы, и никогда ты ничего не сделаешь, потому что Россия управляется Богом непосредственно и иначе давно перестала бы существовать. Я думаю, вот именно такое понимание русского характера, оно во многом и создало э образ России, какой её знает Запад. И я думаю, что Лисков Понял русскую душу лучше Достоевского. То, что он увидел, одновременно и страшней, и как-то уютней, как-то милей. Вот почему, на самом деле, сейчас наступает век Лыскова, потому что э Достоевский рассказывал про свой внутренний, всё-таки довольно экзотический по российским меркам. А Лысков рассказывает про такую русскую частилище, удивительную смесь рай и ада подобную очень жаркой, очень страшной печи, в которой всё-таки сидят очень вкусные и очень довольные своим положением пироги